Глава 4 Колонисты на берегу. Айртон и Пенкроф спасают всё ценное. Разговор за завтраком. Рассуждение Пенкрофа. Тщательное обследование острова Брига. Пороховая камера не пострадала. Новые богатства. Последние остатки... Обломок железа. «Они взлетели на воздух!» — скричал Герберт. «Да, взлетели, как будто Аэртон взорвал крюит-камеру!» — сказал Пенкроф, бросаясь в подъемник вместе с Набом и юношей. «Но что же такое произошло?» — спросил Гидеон Спилетт. который все еще не мог опомниться после этой неожиданной развязки. «Ну, теперь-то мы узнаем», — с живостью ответил инженер. «Что же мы узнаем?» «Потом, потом, идемте, Спилит!» «Важнее всего то, что эти пираты уничтожены». И Сайрес Смит, увлекая за собой журналиста и Айртона, выбежал на берег, где уже находились Пенкрофт, Нап и Герберт. «Корабль целиком исчез под водой», Даже мачт не было видно. После того, как его подбросило водяным столбом, Брик лег на бок и затонул в этом положении, очевидно, вследствие огромной течи. Но глубина пролива в этом месте не превышала 20 футов, и при отливе потонувший корабль, несомненно, должен был появиться. На поверхности воды плавали обломки, целый плот из запасных мачт и рей, клетки с еще живыми курами, ящики, бочки, которые постепенно всплывали с выбитыми филенками. Но течение не уносило ни одной доски с палубы, ни одного куска обшивки, так что внезапное затопление быстрого казалось довольно загадочным. Однако обе мачты Брига, которые сломались в нескольких футах над палубой и упали, порвав ванты и штаги, вскоре всплыли вместе с парусами. Чтобы не дать отливу унести все эти богатства, Айртон с Пенкрофом кинулись к пироге, намереваясь пригнать эти обломки к берегу острова или островка. Когда они уже садились в лодку, Гидеон Спилит остановил их и сказал, «А что стало с шестью пиратами, которые высадились на правом берегу реки?» И действительно, нельзя было забывать, что шесть человек высадились на мысе Находки после того, как их лодка разбилась о рифы. Все посмотрели в ту сторону. Никого из пиратов не было видно. Убедившись, что Брик затонул, они, вероятно, убежали вглубь острова. «Впоследствии мы займемся этими людьми», сказал Сайрес Смит. «Они еще могут быть опасны, так как у них есть оружие. Но, в конце концов, шансы теперь равные. Шесть против шести. Перейдем к более спешным делам». Айртон и Пенкроф сели в пирогу, и энергично гребя направились к обломкам. Море было спокойно, и вода стояла очень высоко, так как два дня назад началось новолуние. Корпус Брига мог обнажиться не раньше, чем через час. Пенкроф и Айртон успели обвязать мачты и багры канатами, концы которых они выкинули на берег острова. После этого колонисты соединенными усилиями вытянули обломки на сушу. Потом пирога подобрала все плавающие предметы, клетки с курами, бочки, ящики, и тотчас же их перенесли в трубы. На воде плавали несколько трупов. Среди них Айртон узнал Боба Гарвея и указал на него своему товарищу. «Вот таким и я был, Панкроф», — сказал он с волнением в голосе. «Но теперь вы уже не такой славный Айртон», — ответил моряк. Казалось непонятным, почему всплыли так мало трупов. Их было всего 5-6, и отлив уже уносил мертвые тела в море. Вероятно, катастрофа наступила совершенно неожиданно для пиратов, и они не успели бежать. А когда судно легло на бок большинство разбойников погибло, запутавшись в абордажных сетях. Благодаря отливу, уносившему трупы этих негодяев в открытое море, Колонисты были избавлены от печальной обязанности хранить их где-нибудь на острове. Два часа подряд Сайра Смит и его товарищи вытаскивали обломки на песок, отвязывали и сушили паруса, которые оказались совершенно целыми. Занятые работой, они говорили мало, но зато сколько мыслей проносилось у них в мозгу. Остатки брига, или вернее то, что на нем находилось, представляли собой целое богатство. Всякий корабль — это целый маленький мирок, и инвентарь колонистов мог теперь пополниться множеством полезных вещей. Тут было все, что нашлось в ящике, подобранном на мысе находке, но в большем количестве. А потом, — думал про себя Пенкроф, — разве нельзя поднять этот брик со дна? Если в нем течь, то течь ведь можно заделать. а корабль в 400 тонн – это настоящий гигант в сравнении с нашим Бонавентуром. На таком корабле можно далеко пойти, и при том пойти куда угодно. Нам с мистером Сайресом и Айртоном надо выяснить это дело. Для этого стоит потрудиться. И действительно, если бы оказалось, что на Бриге можно еще плавать, то шансы колонистов на спасение сильно бы повысились. Но чтобы решить этот важный вопрос, надо было подождать, пока спадет вода, и обследовать корпус судна во всех его частях. Когда обломки были собраны на берегу в подходящем месте, Сайрес Смит с товарищами сделали небольшой перерыв, чтобы позавтракать. Они буквально умирали с голоду. К счастью, кладовая была недалеко, а наб по праву считался расторопным поваром. Колонисты позавтракали возле труб. За завтраком они, разумеется, беседовали только о неожиданном событии, которое таким чудесным образом спасло обитателей колонии. «Это и правда чудо!» — повторял пенкров «Нужно признать, что пираты взлетели в самую подходящую минуту!» В гранитном дворце становилось не очень-то уютно. «А как вы себе представляете, пенкров почему это случилось и что произвело взрыв на бриге?» спросил журналист. Э, мистер Спилет, ничего не может быть проще. Пиратский корабль не то, что военное судно. Сильные преступники, не матросы. Очевидно, крюйт-камера была открыта, так как в нас все время полили, и достаточно было одного дурня или ротозея, чтобы взорвать всю эту махину. Меня удивляет, мистер Сайरस, сказал Герберт, что действие взрыва оказалось Так незначительно. Раскат был не очень силен, и от корабля почти не осталось обломков и досок. Похоже, что Брик затопило, а не взорвало. «Это тебя удивляет, Герберт?» спросил Сайрес Смит. «Да, мистер Сайрес». «И меня это тоже удивляет», ответил инженер. «Но когда мы осмотрим корпус судна, этот факт, несомненно, получит объяснение». «Не станете же утверждать, мистер Сайрес, что быстрый просто-напросто затонул, как корабль, который наткнулся на скалу», сказал Пенкроф. «А почему бы и нет, если на дне канала есть скалы?» спросил Наб. «Что ты, Наб?» сказал Пенкроф. «Ты все проглядел? Я отлично видел, что Брик за секунду до того, как он затонул, подбросило огромной волной, и он упал на левый борт. А если бы он натолкнулся на скалу, то спокойно затонул бы, как всякий порядочный корабль с пробоиной в киле». «В том-то и дело, что это непорядочный корабль», ответил Наб. «Скоро мы все узнаем, Пенкроф», сказал инженер. «Да, узнаем», сказал моряк. «Но я готов головой ручаться, что на дне пролива нет скал. Послушайте, мистер Смит, от чистого сердца». «Неужели вы думаете, что и в этом происшествии есть что-то чудесное?» Сайрес Смит промолчал. «Во всяком случае, Пенкроф, согласитесь, что этот удар или взрыв случился как раз вовремя», сказал Гидеон Спилет. «Да, да», — ответил Пенкроф. «Но вопрос не в этом. Я спрашиваю мистера Смита, видит ли он во всем этом что-нибудь чудесное?» «Я не высказываюсь на этот счет, Пенкроф», сказал инженер. «Вот все, что я могу вам ответить». Такой ответ отнюдь не удовлетворил Пенкрофа. Моряк стоял за взрыв и не хотел уступать. Он ни за что не соглашался допустить, что в этом проливе, дно которого покрыто мелким песком, проливе, через который Пенкроф часто переправлялся при отливе, может оказаться неизвестная ему скала. К тому же, в момент потопления брига был прилив, и вода стояла так высоко, что судно не задело бы скал, которых не видно при отливе. Значит, удара быть не могло. Значит, судно не налетело на скалу. Значит, оно взорвалось. Нельзя не признать, что рассуждения моряка казались довольно справедливыми. Около половины второго... Колонисты сели в лодку и отправились к месту крушения. К сожалению, обе судовые шлюпки не удалось сохранить. Одна из них, как известно, разбилась в устье реки и была совершенно негодна к употреблению. Другая исчезла при потоплении брига и, очевидно, была им раздавлена, так как больше не всплыла. В это время корпус быстрого начал появляться из-под воды. Бриг лежал даже не на боку. После того, как его мачты сломались при падении, и балласт сдвинулся с места, судно перевернулось килем кверху. Страшная, необъяснимая подводная сила буквально разворотила корабль, подняв при этом огромный столб воды. Колонисты обошли корпус Брига кругом. Отлив понемногу усиливался, и вскоре они могли уже установить, если не причину страшной катастрофы, то хотя бы ее последствия. На носу, в футах в семи или восьми от начала форштевня, судно было ужасающим образом разворочено на протяжении, по крайней мере, двадцати футов. Там в двух местах открылась широкая течь, которую невозможно было заделать. Исчезли без следа не только обшивки, медная и деревянная, которые, очевидно, превратились в порошок, но самый остров... Гвозди и клинья.